Глава 13. Мистер Пеггам. Злодейский уговор Планы и намерения. Общество грабителей морей носило свое название с полным правом, потому что занималось преимущественно грабежом купеческих кораблей и отсюда получало свой главный доход. Давно уже зарилось оно на древний Разольвский замок и на миллионы, восемь веков хранившиеся в его погребах. Четыре попытки были уже сделаны, но все четыре не удались. Наконец грабители прибегнули к помощи Красноглазого, надеясь на его смелость и опытность, и принимая во внимание его прежние отношения к замку, а также ту жажду мщения, которая его воодушевляла. Легкие корабли грабителей, приспособленные преимущественно для абордажных схваток с неповоротливыми купеческими судами, никогда не дерзали нападать на старый замок, защищенный толстыми стенами, пушками и эскадрой из семи или восьми прекрасно вооруженных кораблей. Четыре раза посылали их форсировать вход к фьордам, и всякий раз капитаны их возвращались с докладом, что при наличных их средствах нет возможности исполнить эту сложную задачу. На Доду поручились делать новую попытку, и с этой целью дали ему карт-бланш, предоставив в его распоряжение все средства общества. Красноглазый скоро убедился, что средств этих слишком недостаточно, потому что у грабителей нет никаких орудий для того, чтобы вести осаду замка. Нужно было таким образом поискать другое средство. И Надот отыскал его. Ему пришла в голову просто гениальная мысль. В то время в Швеции было очень натянутое политическое положение. Дворянство ненавидело Густава Третьего за его действительно невозможный характер. Трон этого короля сильно шатался. Со всех сторон ему грозили заговоры. В обществе поговаривали о том, чтобы восстановить на шведском престоле древнюю династию Бьорнов. Красноглазый написал письмо Гинго, любимцу короля, изобразив ему положение дел, И рекомендовал средства укрепить королевский трон. В конце письма присовокуплялось, что Надот желал бы встретиться с Гинго где-нибудь на нейтральной почве и сообщить ему свой план в подробностях. Гинго был человек не из и действовал обыкновенно, не разбирая средств. Он с удовольствием ухватился за предложение Надода и сам отправился для свидания с ним на английский берег. Надод убедил Гинго, что Бьерны являются душою всех заговоров против короля, что было совершенно неверно, но вполне согласовывалось с его планами. И что если этот мятежный род уничтожить, то в Швеции немедленно водворится спокойствие. Ввиду критического положения, в котором находился Густав, Гинга очень обрадовался этой идее и спросил Надода, какого рода поддержки он для себя желает и какой награды ждет, если будет успех. Для себя я требую только отмены всех судебных приговоров, вынесенных мне, отвечал Красноглазый. Требую полного восстановления моей чести. Пожалование мне дворянского достоинства и предоставление мне права поделиться со своими помощниками тем золотом, которое нами будет найдено в замке. Я согласен, отвечал Гинго. Что касается поддержки, продолжал Надот, то мне необходим военный корабль с 35 пушками и 60 матросами. Вы должны предоставить его в полное мое распоряжение. Гинго возразил, что это совершенно невозможно, потому что такой поступок правительства даст лишь новое оружие в руки врагов короля. Даже больше того, говорил он, нам придется поймать человек 20 негодяев и расстрелять их под предлогом виновности в нападении на замок. Если вам мы дадим помилование и награду, то лишь под тем предлогом, что вы будто бы защищали замок. «И обнаружили необыкновенную преданность и верность. В противном случае мы только ускорим свое падение». Надот согласился с этими действительно резонными доводами, но все-таки объявил, что без военного корабля он ничего не может сделать. «За этим дело не станет», — отвечал Гинго. «У нас тут была сделана вопиющая несправедливость, против которой я безуспешно протестовал». Корсару Ингольфу, который в последнюю войну оказал нам больше услуг, чем весь наш остальной флот, вместе взятый, обещано было зачисление в корпус офицеров регулярного флота, но зависть Адмиралтейства помешала королю сдержать данное обещание. «Вы знаете, конечно, что Ингольф не отдал назад вверенного ему корабля и вступил в открытую беззаконную войну со всеми европейскими флотами». «Вот человек, какой вам нужен. Отыщите его и обещайте ему чин капитана первого ранга и амнистию за все прошлое. Можете быть уверены, что он согласится идти за вами. Это человек замечательно способный и готовый отдать полжизни за то, чтобы выйти из своего нелегального положения». Идея очень понравилась красноглазому. Он пришел от нее в восторг, но при этом совершенно основательно заметил королевскому любимцу, что Ингольф обещаниям не поверит. Уже по одному тому, что его один раз обманули. Поэтому нужно будет начать с амнистии и с выдачи ему патента на чин, подписанного самим королем. Гинго согласился и на это. Положение было настолько серьезно, что король без труда дал свою подпись, и через неделю в руках Надода было уже два драгоценных документа. С одним из своих товарищей он отправился искать Ингольфа, который корсарствовал за свой собственный счет и не имел до сих пор никакого отношения к грабителям. В конце концов, после двухнедельных поисков по морям, Красноглазый отыскал его и сделал ему известное слушателям предложение, изменив его в том отношении, что о патенте и об амнистии умолчал, благоразумно решившись выдвинуть эти два аргумента лишь в крайнем случае, если предоставится какое-нибудь неожиданное затруднение. Он изобразил ему дело в виде контрзаговора, придуманного друзьями Густава Третьего для отражения заговоров, затевавшихся всюду против короля и центром, очагом которых был будто бы замок Розольфсе. «В случае удачи, — говорил Ингольфу коварный пират, — друзья короля сумеют выхлопотать для тебя все, что ты пожелаешь. Они достаточно сильны для этого». «Во всяком случае, ты найдешь в замке несметное богатство». Сначала Ингольф отнесся ко всем этим внушениям очень неблагосклонно. Надод уже собирался вручить ему патент на чин и указ об амнистии, как вдруг Ингольф попросил 24 часа на размышление, и по прошествии этого срока согласился к удивлению самого Надода. Мы впоследствии узнаем, что побудило Ингольфа дать свое согласие». Красноглазый поспешил воспользоваться благоприятным обстоятельством и отправился с Ингольфом к нотариусу Пеггому, у которого оба пирата заключили между собой форменный договор. Сверх того, Надот взял с Ингольфа слово, что он никогда и ни под каким видом не покинет общее дело, прежде чем цель экспедиции не будет достигнута. Ингольф слово дал, и Надот знал, что он от своего слова не отступится. Очевидно, у Ингольфа, несмотря на свое нелегальное положение, сохранившего чувство чести, были какие-нибудь очень веские причины, если он решился связаться с таким низким негодяем, как Красноглазый. Эти причины мы скоро узнаем из разговора, который последует между двумя пиратами. Между тем, в Розуольфсе никто и не подозревал, какая беда нависла над головами старого Гарольда и его детей. Слепой случай устроил так, что бандиты без труда попали как раз туда, куда им было нужно, и посредством самого гнусного из предательств, посредством злоупотребления гостеприимством, готовились привести в исполнение свои злодейские замыслы. Под вечер этого дня корабли вступили в небольшую Розольфскую гавань, и молодые люди поспешили представить отцу своего нового друга. Старый Гарольд пригласил Ингольфа к обеду в этот же вечер. Ингольф всегда тщательно берег свой парадный капитанский мундир, который ему было позволено носить во время войны, и теперь, вырядившись в него, явился на обед к герцогу Норландскому. Когда он проходил подкрытыми воротами замка, весь сияя золотым шитьем и орденами, которые ему действительно были пожалованы разными государствами, хотя впоследствии и отняты, навстречу ему вышел посланный Гарольдом Старый Грундвик, чтобы проводить гостя по лабиринту коридоров древнего замка в приемную залу. Увидав Ингольфа, старый слуга вдруг побледнел, как мертвец, и даже прислонился к стене, чтобы не упасть. Так стоял он, глядя растерянно перед собой и не в силах будучи, вымолвить ни слова. — Что с тобой, старинушка? — ласково спросил его Ингольф, подходя к старику и поддерживая его рукой. У капитана голос был очень звучный, принимавший иногда необыкновенно нежный тембр. «Голос герцогини!» — бормотала беспамятивший слуга. «А сходство какое! Боже мой! Боже мой! Неужто я сошел с ума?» Капитан стоял, не понимая, что такое делается со стариком. Из затруднения его вывел прибежавший весьма кстати Эдмунд. «Что же ты, Грундвик?» — сказал юноша, полусмеясь полусердито. «Отчего же так долго не ведешь моего друга?» «Не здоровятся тебе, что ли?» «Ничего, ваша светлость, это я так...» «Пойдемте, ослабел немного...» «Годы-то мои, разве молодые?» — бормотал старик. Эдмунд дружески взял Ингульфа под руку, и скоро оба молодых человека скрылись под сводами коридора. Грундвик смотрел им вслед и продолжал лепетать. «Господи, господи, дай, чтоб это был он!» Тогда я умру спокойно.